Над головой застыло белое с розовым, будто молочную реку перемешались с кисельными берегами, да и выплеснули в небеса. А еще дул ветер, и было холодно. Мне всегда холодно, на четвертом слое сумрака. Но это индивидуальная реакция. Энгесеру напротив было жарко, лицо раскраснелось, по лбу стекали капельки пота. Мне не хватает силы сказал я. Лицо Гессера совсем побогровело. Ответ неправильный. Ты высший маг. Так получилось случайно, но ты высший. Почему высших магов также называют магами вне категории? Потому что разница в силе между ними настолько незначительна, что не может быть исчислена.